Я отправился в амбулаторию на разведку. Бревенчатый сруб поселковой больнички почернел от дождей. Здание выглядело заброшенным. Да оно и прежде не процветало. Население привычно обходило его, направляясь к Антипычу лечить пчелиным ядом ревматизм и вправлять трудовые грыжи я запер дверь и пошел наверх, минуя приемный покой пустой аптечный склад и небольшой изолятор для инфекционных больных взломал крошечный замок и распахнул створки шкафа на полках жалались друг к другу колбы запаяные банки пересохшие остатки соли и взвесей. Одиноко стоял сосуд искусства. Философское яйцо, пузатая колба с узким горлышком. Пособия по алхимии и выдержке из сочинений средневековых медиков я хранил в особом тайнике за двойной стенкой висячего шкафа. Все мои сокровища были целы. я взял в руки и протер от пыли круглую запаянную колбу за тусклым стеклом дрожали соцветия на листьях блестела роса этот препарат я изготовил семь лет назад, когда грозовой майской ночью Мне все же удалось выделить жизненный эфир и впервые опробовать его свойства.